Глава 16. Пешков оказался в управлении за Кавказской железной дороги, снял комнату в Вирийском квартале, успел побродить по благословенной Грузии, был в Боржоме, Батуме, Тылаве, поучаствовал в строительстве шоссе Сухуми-Новороссийск и почти беспрерывно писал стихи. Вообще вся его профессиональная одиссея вызывает вопрос — Неужели человеку из низов в тогдашней России было в самом деле так трудно пробиться к более-менее приличной жизни? Неужели с вертикальной мобильностью все обстояло так безнадежно? Да нет, как раз с нею-то все было ничего себе, потому что любой талантливый самородок мог рассчитывать на благожелательное внимание метров, та же Короленко. Интеллигенция, одержимая чувством вины перед народом, каждого внимательно читала, пристраивала к делу, отправляла учиться, помогала деньгами...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 Человек, видевший такое количество страданий и мерзостей, что тащить их еще и в литературу ему поначалу казалось делом немыслимым. С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска, набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя.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 Не только память об отце, но еще и на указание на максимализм во всем. Ну, а Горький — дань дурному романтизму, ну что ж поделаешь. Горечи он повидал достаточно. За следующие пять лет, наполненные непрерывной работой, он стал самым известным писателем России. Глава 17 Ясное дело, человек с врожденным и огромным талантом писателя, вынужденный то печь хлеб, то командовать строительством, будет ненавидеть всякую работу, кроме той, к которой привязан. Оттого-то при описании всех своих бесчисленных профессий он повторяет, как заведенный, скучно, нудно, безысходно. Найди он в себе вкус хоть к одному из этих занятий, с его способностями не составляло бы труда уже через три года выбиться из нищеты».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 «О, какие мои университеты могли явиться потрясенному человечеству!» Но есть, по говоря, стыдливость страдания. А ранний Горький еще смягчает свой ужасный опыт иронии, несколько многословный в духе Марка Твена. Тоже, кстати, повидал человек всякого. Поздний все более жесток к читателю, рассказывает вещи все более дикие, страшные, физиологически отвратительные. «Для чего?» Он сам разоблачил этот феномен в более чем автобиографической пьесе «Старик», герой, который искренне полагает, что страдания дают ему право на вечное почтение окружающих. Причем страдания реальные, невыдуманные, просто герой носит их как медаль. Горький, по чеховски говоря, по капле выдавливал из себя старика, но не преуспел, ибо собственный страшный опыт – был нужен ему как окончательная верификация собственных теорий, сложившихся стихийно еще до всякого опыта. Он как бы проиллюстрировал Ницше, подложил под его тезисы свои доказательства. Человек должен быть преодолен. Пусть придет новый человек, пусть его воспитает культура, в чудодейственную силу которой Горький верил абсолютно, пусть сгниет проклятие нетворческого труда,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 Два тома его очерков и рассказов, вышедших в 1898 году и выдержавших десяток переизданий до конца столетия, и сегодня увлекательное чтение. Читателя, в особенности русского, не обманешь. Горький дебютировал при жизни Толстого и Чехова, Мережковского и Розанова, фон был не самый выгодный. А все-таки канун XX века и первые его годы прошли под знаком Горького.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 пусть и не очень высокого разбора. Никакой тебе акварельной тонкости, но действует безотказно. Вот, допустим, рассказ, как поймали Симагу, не лучший у него и не самый известный. Вор сидит в трактире, прибегает мальчик, предупреждает насчет облавы, вор выходит во вьюжную ночь и шатается по снежным переулкам, прячется по дворам, по сараям и почти уже избегает ареста, но тут слышит слабый писк. Это младенец, подкидыш. «Как быть?» Симага поднимает ребенка, пытается отогреть, бросает, раскаивается, снова поднимает, плачет от жалости и досады и несет в участок. Что ж делать-то? Там Симагу и арестовывают. Этот сильно написанный рассказ был бы совсем ходулен, бы ни одна деталь. Ребенок-то умирает прямо в участке. То есть подвиг Симаги оказан. И этот ход уже метка большого писателя.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 Недовольство человеческой природой и тоску по сверхлюдям ни один Ницше испытывал. В России к тому было еще побольше оснований, чем в Европе. Первый полный Ницше вышел в России в 1900 году, когда Горький уже гремел. Заратустру он, конечно, знал в пересказе уже упомянутого Николая Васильева, но первый перевод этой книги, да и то усеченный, вышел только в 1897 Так что без всякого детального знакомства с Ницше Горький принес в литературу главное, что способно обеспечить успех. Он пообещал будущее. К исходу 19 столетия русский человек смертельно устал сам от себя, надоел себе неразрешимыми проблемами, нежеланием жить как живет и неумением жить иначе. Горький предложил утопический проект, пообещал нового человека и можно было сколько угодно издеваться над тем, что обнаружил он своего нет Ницшанса в ночлежке в Одесском порту, в трактире, не все ли равно, кто свидетельствует о будущем. Важно, что оно есть. Если человек, отвергнувший все традиционные варианты судьбы, подневольный труд, крестьянское нудное выживание, городское беспрерывное унижение, даже и аристократическое праздное вырождение. В очерке Горького «Бывшие люди»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 а на голове торчал остаток соломенной шляпы, ноги босы. — Вот я ему сейчас зубы вышибу, — предложил Мартьянов. — А я возьму камень и по голове востресну, — поучительно объявил парень. Мартьянов избил бы его, если бы не вступился кувалда. — Оставь его. Это, брат, какая-то родня всем нам, пожалуй. — Да, безусловно, родня, ибо тоже человек будущего. Горький утверждал, что и в самом деле жил в ночлежке кувалды в Казани на улице с характерным названием Мокрая с июня по октябрь 1885 года, то есть в 17-летнем возрасте. В этом обществе ему было лучше, чем среди мастеровых. В конце концов, и проповедь христианства победила и продолжает побеждать во многом потому, что последних объявляет первыми – вы последние здесь но в новый мир который настанет неизбежно вы воистину войдете первыми и даже уже вошли ибо вы в отличие от купца Петунникова или трактирщика вавилова свободны и счастливы вот какую проповедь принес горький и не сказать чтобы в россии было мало людей готовых ее поддержать уже признанным корифеем в статье как я учился писать горький высказался с полной откровенностью странные были люди среди босяков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 Явление более страшное, чем мне удалось сказать. Страшен человек этот прежде всего невозмутимым отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни. По меркам 1910 года страшен, а по меркам 1928 года хорош, потому что и жизнь-то ведь какая? Страшный мир, который следует разрушить. Босяк, конечно, не марксист,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 Вообще полно народу, и почти в каждом рассказе — роковая красавица. Самым известным сочинением раннего Горького была «Мальва». Всем запомнилась Каспийская Кармен, стравливающая отца с сыном и тайно симпатизирующая босику сережки. Чехов упрекнул Горького за откровенность в любовных сценах, Толстой за психологическую фальшь,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 Дзидра ритенбергс впоследствии жена главного киногероя 60-х Евгения Урбанского. Именно после Мальвы он на нее, что называется, запал. До Горького этого типа в русской литературе не было. Что-то похожее мелькает в женщинах Достоевского, но они истеричны, больны, а Мальва вызывающе здорова. Их много потом будет: Телепнева из Зотова в Самгине, Леска в Стороже, Саша в Фоме Гордееве. Общую их черту точно определит босяк Сережка – душа не по телу. Ко всем этим условиям успеха добавим еще одно исключительно важное. Горький был трудолюбив и активен, как мало кто в русской литературе. Для примера, супруги Орловы, Мальва, бывшие люди, Коновалов, Варенька Алесова «Как тебя отбрили» всего два десятка классических рассказов, написаны с осени 1896 по осень 1897 года. И это не считая непрерывной газетно-журнальной поденщины, святочных рождественских рассказов, филитонов, да плюс стихи на случай, да множество писем, да все это на фоне туберкулеза. Продуктивность горького писателя сравнима только с жадностью горького читателя.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 Называется она «Дружочки». В тени городского общественного писсуара лежали мы втроем. Я, Мальва и Челкаш. Длинный, худой, весь наздреватый Челкаш был похож на сильную хищную птицу. Мальва была прекрасна. Сквозь дыры старых лохмотьев белела ее ослепительная шкура. Правда, отсутствие носа красноречиво намекало об ее прежних маленьких заблуждениях, а густой рыбный запах, исходивший от ее одежды на 35 сажен в окружности, не оставлял сомнений в ее ремесле. Она занималась потрошением рыбы на заводе купца Деревякина. Но все равно я видел ее прекрасной. — Все чушь, — сказал хрипло челкаш, — и смерть — чушь, и жизнь — чушь. Мальва хихикнула и в виде ласки треснула челкаша ладонью по животу. «Ишь ты, кокетка!» — промолвил Челкаш снисходительно. «И еще скажу. Влез бы на Исакиевский собор или на памятник Петра Великого и плюнул бы на все. Вот, говорят, Толстой, Толстой, и тоже носится с Достоевским, а, по-моему, они мещане». Но тут Горькому досталось за статью 1905 года заметки о мещанстве, действительно не особенно удачную, В третьей заметке из этого цикла, опубликованного в Горьковской Ленинской «Новой жизни», так прямо и сказано. «Вся наша литература — настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивности. И это естественно. Иной не может быть литература мещан, даже и тогда, когда мещанин-художник гениален. Ожидаю, что идолопоклонники закричат мне «Как? Толстой? Достоевский?». Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников».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 Освежевал я его, там всякие кишки, печенки. Сальник один был в полтора пуда. Купца, ежели резать, всегда начиная с живота. Дух у него легкий, сейчас вон выйдет. Потом пошел я на его могилу, и такое меня зло взяло. Подлец ты, подлец, думаю. И харкнул ему на могилу. Все дозволено, произнесла Мальва. Аминь, подтвердил Челкаш набожно. Так говорил Заратустра. «Падающего? Толкни!» — подумал я, встал, плюнул еще раз и пошел в ночлежку. Это тоже привет более позднему Горькому, уже не Босяцкому. В Горьковской повести 1901 года «Трое» Илья Лунев убивает ростовщика. Сцена очень грубая, натуралистичная, да потом еще и плюет на его могилу.